вдали бахнуло несколько выстрелов воронцов вышел из броневика швец махнул ему рукой все мол в порядке потом они с лейтенантом выкатили на дорогу мотоцикл стали что-то грузить в коляску Минут через пять старшина подошел и не просто так а с двумя автоматами на плече в левой руке он как рыбу на кукане нес десяток магазинов в узких кожаных пеналах а в правой грозть обтянутых серым сукном Продолговатых, не по-нашему, фляжек. Свалил все добытое добро внутрь броневика, перевел дух. Живых нет, товарищ див комиссар Там один лейтенант у них был, остальные рядовые и унтера. А в кого стрелял? То так, из жалости. Пользы с них уже не было. Я там мотоцикл подготовил, загрузил кое-чего и еще пошукаю. Воронцов понял, что если дать ему волю то по своей старшинской натуре швец нагрузит броневик так, что рессоры не выдержат. И по-своему он прав, но не в данном случае. «Хватит! Ты что, лавку открыть собрался?» «Да, товарищ комиссар, жалко же! Добра столько! А шо оно дальше будет?» Сказал «хватит!» «Давай лучше с лейтенантом вперед проскочите! У немцев карта была?» «Была, да пустая!» Действительно, убедился Воронцов, типичная лейтенантская карта. Кое-как обозначена ближайшая задача и, предположительно, линия боевого соприкосновения с советскими войсками. В общем, проскочите на пару километров, посмотрите, и сразу назад. Объезд искать будем. Не зря же они тут катались. Воронцов едва успел перекурить, как из-за поворота, Нарастая и отдаваясь гулом в органных стволах сосен, донесся рев терзаемого на неподходящей передаче мотора. Цундап выскочил на закругление дороги, как глиссер, с веером песка из-под заднего колеса. Старшина почти лежал грудью на руле, выкручивая манжетку газа, а лейтенант, выставив ногу вперед, собирался выпрыгивать из коляски, — Товарищ комиссар, немцы! Близко метров пятьсот! Транспортеры и танки! Много! — Давай вперед! Не останавливайся! — махнул рукой Воронцов. Включил вторую скорость, резко взял с места. — Как у жигуленка приемистость! — отметил Воронцов. — И песок нипочем. А старшина, чего так виляет, никак с рулем не справится. Разогнавшись, броневик резво полез на очередной пологий подъем. Через открытую дверцу Дмитрий то и дело поглядывал назад. Из-за поворота, где они только что были, появился низкий, скошенный и пятнистый лобовик полугусеничного бюсинга. «Это ерунда», — подумал Воронцов. «От этого уйдем, у него парадный ход 30 километров». С угловатого железного корыта прогремела первая очередь. Возможно, все дальнейшие события развернулись бы совсем иначе, если б местность имела здесь другой рельеф. Но дорога протянулась впереди совершенно прямой линией, сжатая с обеих сторон лесом, и, наверное, очень хорошо смотрелась через оптику прицелов. И сама дорога, и все, что на ней было. Первый снаряд из танковой пушки ударил далеко впереди, но ведь то был только первый. Наводчику не нужно даже менять установку, достаточно неподвижного заграда огня. Так и получилось. Мотоцикл старшины буквально влетел в следующий взрыв. Его швырнуло в сторону, поволокло боком, однако осколки никого не задели. Швец сумел выровнять руль, еще прибавил газу и, высмотрев справа какой-то просвет, на полной скорости проломился через кусты и скрылся за деревьями. Им с лейтенантом еще раз повезло — И Воронцов от души пожелал, чтоб везло и дальше. Наверное, они добрались потом до своих, но знать этого Воронцов уже не мог. А сам он по-прежнему оставался на бесконечной и отвратительно прямой дороге. Позади появился второй танк. Теперь они били по броневику из двух стволов и все-таки никак не могли попасть. Или Воронцова хранила всегда благостная к нему фортуна, «Или Наташа» с форзелями вовремя отклоняли траектории снарядов. Скорее всего, без мистики, и калибр танковых пушек был маловат, 37 мм всего, и требовалось обязательно прямое попадание, и наводчики у немцев не слишком здорово умели стрелять по малоразмерной движущейся цели. Однако разрывы ложились рядом, по броне гремели осколки и камни, И Воронцов, вдавив педаль акселератора до пола, бросал броневик от одной обочины к другой, каждую секунду ожидая последней смертельной вспышки перед глазами или сокрушительного удара сзади, которого и почувствовать не успеет.